Глава двадцать шестая Ирина, меня не поймут. Басит собор в трубку. Это же этикет. Тебе ли не знать? Средневековый? Трогаюсь на светофоре и поворачиваю направо. В России женщина в наше время вполне самостоятельный собор, так что тебе не стоит волноваться. За нашим столом две женщины. Радмира, моя сестра и ты. «Меня не поймут ни коллеги, ни братья Ира. У нас так не принято. Мы в светском обществе, собор, так что не все могут разделять ваши семейные устои. Уважать, безусловно, но не разделять. Мне удобнее добраться самой». «Черт!» — рычит в трубку. «Ты строптивый как элитный арабский скакун в конюшне моего деда». «Супер!» — я оценила комплимент. «Прости!» — выдыхает. «Ладно». «Только позвони, когда будешь подъезжать, Ирина, я выйду встретить». Закатываю глаза, но решаю не отказываться, чтобы не обижать его совсем уж. «Хорошо, до встречи». Отвечаю и отключаюсь. Пальцы, сжимающие руль, становятся влажными. Начало форма уже через час, и меня начинает потряхивать. Как бы я себя ни настраивала, меня однозначно выбивает из колеи, всего лишь от того, как я начинаю представлять все эти взгляды, направленные на меня. Ведь в прошлом году я сидела совсем за другим столиком, и уверена, всем будет абсолютно плевать, что меня с Соборовым связывают лишь деловые отношения, что я на него работаю. а Людям только дай пищу для ума и повод зубы чью-то жизнь поточить. «Мам, ты сегодня меня заберешь, или я с в у бабушки?» Спрашивает заднего сиденья Вика. У бабушки Зайка, я точно не знаю, когда вернусь. Хорошо, кивает она, но не особенно вдохновленно. В последнее время я все чаще оставляю ее с ночевкой у мамы. Мне и само это не по нутру, но проект занимает столько времени, что иногда я прихожу домой уже часов в девять вечера. Вика ничего не говорит, но я замечаю, что она все реже зовет меня поиграть или прибегает спеть новую, выученную в детском саду, песенку. Быть работающей мамой оказалось непросто. Я думала, что буду успевать сделать все дела, потом забирать ее из сада, и мы будем, как и раньше, гулять на площадке, забегать в кофейню на углу, играть дома, а по выходным вместе лепить вареники или печь шарлотку». Но на деле же я едва успеваю сунуть в духовку рукав с картошкой и овощами, закинуть мясо в мультиварку и запустить на ночь стиралку и посудомойку. И то это все далеко не каждый день. Два дня назад я попросту задремала, пока Вика расставляла посудку на игрушечном столике для кукольного чаепития, в котором я должна была принимать участие. А уж выходных полноценных у меня не было уже месяц. В общем, быть работающей мамой – это постоянно испытывать чувство вины перед своим ребенком. И эта часть, признаться, дается мне непросто. Обещаю себе, что после форума, когда можно будет немного выдохнуть, все выходные совершенно не буду думать о работе. И мы с Викой займемся нашими делами. Будем только вдвоем. Отвожу дочку маме и снова возвращаюсь в машину. Пора ехать в ресторан. Хочу все же приехать немного раньше, проверить, как выставили стенды. Подъезжаю к ресторану, ставлю машину на стоянку и топаю ко входу. Сабурову решаю не звонить. Я ведь раньше приехала, его еще нет, наверное. В большой зале суматоха, столы уже выставлены и накрыты, запах стоит весьма разнообразный, но очень аппетитный. Еще бы! Лучшие повара города сегодня представляют свои творения. «Добрый вечер». Подхожу к столу с табличкой названия сети ресторанов Сабурова. «Добрый, Ирина Геннадьевна», — отвечает его зам Дамир Аридаев. «Все расставили, как вы и сказали. Стенд вот здесь, таблички здесь». «Отлично», — киваю. «Сейчас сделаю съемку и оформим релиз в соцсетях». «Я таких непослушных женщин еще не встречал». Слышу рядом голос Сабурова. Не сказать, что недовольный, но и особенной радостью не пронизан. Значит, ты встречал недостаточно женщин. Оборачиваясь к нему и улыбаюсь как можно сдержаннее. Не хочу, чтобы наше общение переходило даже в подобие флирта, но и приглотить замечание не могу позволить себе. Ирина скидывает брови. Интересные предположения о количестве моих женщин. Думаешь, я настолько неопытен? Блин, разговор уже сворачивает в ненужную мне сторону. Я вообще об этом не думаю, Сабур, пытаясь поставить в этой полемике точку. О чем я думаю, так это о том, что твой главный повар, который должен быть главной визитной картой выставочного стола, опаздывает. До открытия дегустации осталось двадцать минут. Сабуров хмурится, и его сердитый взгляд не предвещает ничего хорошего. Не мне, повару. Прости, дорогой повар. — Дамир, — рявкает строго, — срочно вызови Рублева, где его носит. Скажи, что может попрощаться с премией, если сейчас же не войдет в эту дверь. И дверь, кстати, как раз открывается, только входит в нее не главный повар Сети Сабурова. а Гордей с той самой блондинкой, с которой я видел его в день нашего развода. Он говорил, что это новый повар, Оно тогда странно, что она не в форменной одежде манифеста, а в вечернем платье. Красивое, спина открыта, нежно голубой шелк платья не спадает по бедрам. Волосы уложены на бок на плечо в длинную, небрежного, но сложного плетения косу. А еще она держит моего бывшего мужа под руку, улыбается подошедшим к ним организаторам зала. А у меня скулы в спазме сводят. Зарычать хочется. Когда уже эта ревность перестанет меня донимать? Мы в разводе. Мы в разводе. Тогда какого ляда меня каждый раз так скручивает? Гордей и его повар проходят в середину и останавливаются у их дегустационного стола. Разговаривают с помощниками, проверяют, все ли верно выставлено. А потом Гордей бросает взгляд в нашу сторону и пересекается с моим слегка прищуривается, будто линзы не надел, хотя я уверена, что он в них, и это скорее эмоциональный жест, а потом приветственно улыбается и отворачивается. И отворачивается он, потому что блондинка что-то говорит ему, склонившись к уху. Очень близко склонившись, к начальнику так не склоняются. — Ирина, а может, пройдем к столу? Чувствую прикосновение к своему локтю и вздрагиваю, будто от небольшого разряда тока. — Радмир и Аслан уже приехали. Сейчас будет торжественное открытие, а потом дегустация. — Да, конечно. Сглатываю и поворачиваюсь к Сабурову. Улыбаюсь ему, хотя понимаю, что подобная улыбка не вписывается в мою стратегию чисто делового общения с ним. Ноги кажутся деревянными, я даже едва ли не оступаюсь на каблуках. В груди горит, а пальцы рук снова леденеют. Я ведь предполагала, что так будет, когда шла сюда. Знала, что Гордей — один из самых ожидаемых участников форума рестораторов. Он обязан был быть. И что женщиной он тоже может быть, даже если не сегодня, то однажды знала. Знала, когда ставила свою подпись в документе о разводе. Но, тем не менее, эти мысли, пусть я все и осознаю прекрасно, совсем не помогут сделать этот вечер проще. Совсем не помогут.